на рассвете, плотно позавтракав, мы двинули дальше. Что меня удивило, от встречного каравана, который ночевал с нами в одной деревне, отделились два грузовых фургона и пошли с нами к столице герцогства. Не нравится мне это. Я бы насторожился, если бы там был тот торговец, что меня на сотрудничество склонял, но нет, он пошел в другую сторону. Да и не хотел бы я с ним двигаться». Нытье уговоров слушать. Просто ушел бы в сторону и улетел. Парашют-то при мне. И погода наладилась. Снова солнце вовсю светит. Однако того не было. Так что я спокойно расположился на мешках с шерстью и приступил к созданию очередного амулета. Это был амулет по лечению пищеварительного тракта. В основном по язвам специализировался. Кстати, о парашютах. В герцогстве они уже хорошо знакомы. Только мало их. Государство закупает у соседей, но в основном они идут в армию и пограничникам. Например, стало гораздо легче искать банды и наводить на них боевые отряды. Так что количество банд заметно снизилось. Самые хитрые остались, которые ушли в такие густые леса, что попробуй рассмотри их. А если спуститься ниже, чтобы амулетом воспользоваться, то можно нарваться на выстрел с земли. Вроде такое было. Сбивали. «Это я к чему?» Торговцы, конечно, доставляют готовые парашюты от соседей. Да те маги, что купили лицензии, начали потихоньку их изготавливать. Но все равно ощущается острый недостаток парашютов. В общем, здесь они в цене. Можно за сотню монет с золотом в легкую продать. Дефицит. Так что я умолчал о том, что он у меня есть. На всякий случай. Да и продавать его я не планировал. Может, и самому еще пригодится». Новички, что вошли в наш караван, никак себя не проявляли. И я давно забыл о них. Надо было им обратно, так это их дело. За день я сделал два амулета, а на следующий день двенадцатый. А после обеда, вернув миску дежурному по костру, который занимался их мытьем, я вытер свою ложку и, убрав ее в котомку, направился к старшему каравана. Люди готовились двинуть в путь, так что можно поговорить. Тот сразу понял, почему я подошел». «Уходишь?» «Да, тут до геи километров пять. Решил сменить маршрут. В столицу герцогства я не пойду, планы изменились». «Ты человек свободный, сам решаешь, что делать». «Это точно, это больше всего мне нравится. Ладно, бывайте, может, еще увидимся». Перед уходом я повторно наложил плетение сохранения на тела погибших. Девушки от кареты наблюдали за этим. После чего, попрощавшись со всеми, направился на боковую дорогу. Вроде она вела к деревне у реки, торговцы так говорили, но неуверенно, никто из них там не бывал, просто эта деревня отмечена на карте. Шагалось легко, настроение поднялось, а то что за путешествие на мягких мешках? Попутного транспорта не было, попалась лишь встречная телега, крестьянин ехал от деревни. Останавливать его я не стал, а ближе к полудню вышел из леса на поле. До околицы деревни метров триста оставалось, а за поселением серебрилась гея. Найдя подходящее место, я развернул купол парашюта и, перелетев через реку, совершил посадку у торгового тракта. Специально подбирал место, чтобы свидетелей не было. Как я понял, за парашют тут и прибить могут. А место подобрал у пустующей стоянки». На ней я развел костер и уселся рядом на бревнышке в ожидании каравана, который должен здесь проходить. И тот появился, но когда уже начало смеркаться. Припозднились, видимо, что-то их задержало. Обычно такие оборудованные стоянки устанавливаются в дневном переходе. Стоянки или постоялые дворы, как повезет. Однако тут леса, места глухие, населенных пунктов мало». До столицы герцогства еще около 250 километров, в общем, непростые территории. Еще до появления каравана на тракте появились двое всадников. Передовой дозор, понятное дело. Я лишь мельком глянул на них, так как заканчивал работу над тринадцатым амулетом. Те, осмотревшись, подскакали ко мне, узнали, что я рейдер, и один отправился обратно, а второй остался. Когда караван подошел, я узнал у торговца, куда тот держит путь. «Ого, в империю!» Обычно чисто в империю ходили по реке, а караван водили между разными соседними государствами. По реке было экономически выгодней, но торговец пояснил мне. Выходили они в начале осени, а возвращаются весной, когда гея только-только ото льдов вскрывается». То есть он со свежими товарами, когда торговля слегка затихает, прибудет в столицу и снимет серьезный навар. К тому моменту склады и полки магазинов пустеют, и можно приличную цену задирать. Дефицит? Ушлый мужик. Оказалось, он был еще более ушлый. У него судно в одном из портов стоит, там, где гея не покрывается льдом. Он уходит на судне на юг, так быстрее. Накапливает товар и ведет такой вот огромный караван из шестидесяти двух фургонов в империю. Причем это судно к определенному сроку возвращается, когда полноводная гея сбрасывает излишки воды после потепления и становится снова судоходной. «Я же говорю, ушлый мужик, все у него продумано. Мне такие нравятся. Что за несколько ходов вперед все планируют?» Узнав, что я лекарь, он мне сразу нашел работу. Один караванщик мучился с острыми болями в животе. Застарелая язва вскрылась. Мог бы и раньше лекаря посетить. И я убрал эту проблему. У другого, извините, чирий на одном месте, а он вознится, нормально сидеть не может. Тут пришлось работать, создавая на месте плетение. Амулета по кожным заболеваниям в наличии пока не было. Он у меня двадцать шестым по списку запланирован. В караване было аж два мага, но не лекари. «Чистые боевики» и развивались по этому направлению. Один, что постарше, когда я закончил с задумчивым видом, проводил меня взглядом. Хм, кажется, он понял, что одно из плетений, которое я делал больше сорока минут, относится к довольно серьезным, и рейдер подобное знать просто не мог. Правда, смолчал. А я тем более. «Брать плату я не стал». Мне разрешили переночевать и покормили как ужином, так и завтраком, чего вполне хватало. Ночь прошла нормально. Используя знания бытовика, я сделал лежанку из травы, причем с подогревом, и отлично выспался, укрываясь плащом, в отличие от возниц и остальных караванщиков. Ночью заметно похолодало, так что их к утру серьезный дубак накрыл кроме двух десятков человек, у которых имелись амулеты, согревающие одежду. Так что им, как и мне, было вполне комфортно. Еще вчера я начал размышлять, напрашиваться ли в караван в качестве пассажира или нет. Поприкидывав, я решил, что пока торопиться не стоит. Что мне сейчас в империи делать? Там только снег таять начал. Нет, подожду, когда все просохнет, молодая листва появится, тепло станет. Тогда и двину с комфортом. «А сейчас найти бы подходящее место и устроиться там. Можно в одиночку. Что-то устал я от людей. К тому же, изучая с парашюта тракт, я приметил лесное озеро, глухое. Устроюсь на берегу, вполне подходит. Оно недалеко от тракта, можно будет покупать все необходимое у караванщиков. Ну или в деревеньке тем же рейдерам. Не думаю, что мне откажут». Поговорив с торговцем, я купил у него провизии – кусок тента для навеса, одеяло, котелок и миску, соль. На первое время хватит. Там дальше есть на что все закупить, так что караван с рассветом двинул дальше, а я углубился в лес и по прямой направился к озеру. Если не ошибаюсь, до него где-то километров семь было. Самое то. Главное, чтобы мне вид там понравился. Если мрачный будет, лучше другое место поищу. Вид оказался вполне симпатичный, тем более из-за туч выглянуло солнце и осветило полянку с озером, и сразу стало так красиво, сказочно. Полянка с прошлогодней травой, с одной стороны стеной стояли ели, и видны пятна нестаившего снега, с другой смешанный лес. Выйдя на поляну, я сложил вещи и, осмотревшись, кивнул сам себе. Нормальное место. Можно тут пару недель пожить, отходя душой и телом. Подойдя к воде и сменив режим работы сканера, я изучил озеро. «Ничего себе! Да тут порядка 100 метров глубины! Пропасть! коверна какая-то!» «А само озеро метров пятьдесят длины и около сорока ширины, на яйцо похоже!» «Забавно, но я думаю изучить!» «Теперь, когда я стал артефактором довольно серьезного уровня, сделать амулет для дыхания под водой мне не проблема. Тем более основа для него есть». Да от того амулета, что я так и не доделал. Я им еще метки в ауре хотел снять. А что, он у меня в вещах так и хранился. Я лишь недоделанное плетение рассеял. Подойдет для того, что я задумал. Хорошее место. Всё, точно, решил. Остаюсь.